Первым делом экспедицию строго засекретили, а дорога на Амударью была загадочна, карты сбивчивы, и был неясен главный вопрос, когда выступать, по весне или по осени. Генерал Станислав Циолковский, местный сторожил, настаивал на осеннем походе. «В этом случае мы избегнем изнуряющей жары и безводья, ибо оттаивая снег в пути, мы вполне обеспечим экспедицию водою». «Но при этом, — заявлял генерал Платон Рокоссовский, — вы попадете в ледяную пустыню, а топлива там нет. Первыми падут верблюды, кои ни сена, ни овса не едят, а доставать бурьян из-под снега они природою не приспособлены. верблюд это вам, господа, не лошадь» а ложь увы, еще не верблюд. Но раскаленная жаровня Каракумов казалась страшнее холода, и 14 ноября 1839 года Хивинская экспедиция, подкрепленная суммой в 1 698 000 рублей, тронулась в путь. Участник похода Егор Косарев писал, что воинов всячески утепляли. К воротнику шинели пристегивались накладные воротники из заячьего меха, обшитые снаружи красным сукном, а для предохранения лица от Мороза шились из черного сукна маски с отверстиями для рта и глаз. На масках, чтобы сохранить человеческое подобие, были нашиты суконные носы. Солдат терял людской облик и походил на черта с лубочной картинки – а весь отряд имел вид легиона бесов, явившихся из преисподней. Помимо конницы гужевую роль исполняли 12500 верблюдов, влачивших артиллерию и станки для запуска боевых ракет, гальваны-мины для подрыва Хивинских ворот, понтоны и челны — Разборные кибитки, санитарные фуры, складные кровати для офицеров, мешки с овсом, бочки с медом, ящики с консервами, черные плитки сухого бульона и много-много еще такого, чего никогда бы с собой не брали. Знай только, чем все это кончится. Пустыня, казалось, только и ждала, когда русские проникнут в ее пределы. Снегу выпало по колено а потом грянул мороз в 26 градусов при жесточайшем ветре. Ночью ездовые лошади опрокинули коновесь и панически умчались вдаль, повинуясь дикому инстинкту спасения. Перовский наказал менять караульных каждый час, но карманные часы были такая редкость даже у офицеров, что смена караулов была хаотичной. Утром многих часовых потащили в фургоны, там уже звыкали пилы, ампутируя отмороженные руки и ноги. «На что сапоги? На что шинели?» — жаловались ветераны. «Нам бы валенки да тулупы! Эх, отцы, командиры, нас не спросят!» Декабрь закружил армию в метелях. Мороз поджимал к 40 градусам. Верблюды изрезали ноги об обломы твердого наста и падали, падали, падали. Из их вьюков ветер разметывал по снегу муку и порох. Водку для обогрева замерзших не взяли, а машина для варки на походе горячего сбитня стояла холодной, нечем было ее топить. Чтобы вскипятить чайник воды, солдаты жгли веревки и упряж. Вокруг ни кустика. Перовский разрешил пустить на топливо все, что может гореть. Казаки разрывали толщу снегов, добираясь до замерзших кореньев, из которых и разводили костерки. Не было сил раскинуть на бивуаке кибитку. Навьючка верблюдов начиналась в два часа ночи, чтобы поспеть к выступлению на рассвете, а спать ложились после развьючки, близко к полуночи. Но каждые полчаса люди вскакивали, чтобы не закоченеть, и таким образом ко всем тягостям прибавилась хроническая бессонница — Пяти тысяч воинов. Опытные ветераны предчувствовали, что идут на верную гибель. Говорили они так. Уж я и не знаю теперь, что лучше, жара или стужи. По ночам полили фальшвейеры, чтобы отпугнуть стаи волков, которые разгребали сугробы могил, поедая погребенных. Казаки уральские поражали своей выносливостью. Башкирское войско держалось превосходно. Зато погонщики верблюдов, казахи и туркмены разбегались».